Глава 40. Не моё. Прекрати, слишком много. Слишком много чего? Сарказма. Из кинофильма «Отец» с Энтони Хопкинсом, 2020 год. Я всегда говорила, после развода, мир полон прекрасных мужчин и мудаков тоже. В Последнее время относительно мужчин у меня существовал единственный критерий – мое, не мое, тянет, не тянет. Дальше, по сути, не существует ни возраст, ни статус, ни даже образование. А что, собственно говоря, такое «моё»? Недавно прочла у одной очень сильной и самостоятельной женщины «Моё – это, что нельзя от меня отделить», без хирургического вмешательства. Все остальное сегодня есть, завтра нет. Верно и красиво сказано, и в то же время разве это не самые страшные созависимые отношения? Когда-то я это уже проходила. Иногда я уставала от сарказма, шуток, желания блеснуть остроумием, как своим, так и чужим. Мне хотелось просто диалога и вина». Передо мной сидел мужчина лет 50, московский юрист, седовласый, спокойный, красавец. Мне опять поднадоела прыткость и активность 40-летних юнцов. Но с ними было нелегко, я давно поняла. Юристы умны, но слишком циничны для меня. Я люблю с ними работать, но не строить отношения. Эти люди многое повидали, как хирурги или реаниматологи. Знаете, что отличает дворянина от простолюдина? Первый никогда не суетится, даже если он на эшафоте. Он не суетился. И что может растопить холодное сердце такого истинного арийца, как вы? Может быть, умный разговор под утренний или вечерний кофе? Да, интеллектуальный разговор с интересным собеседником может растопить. Под сыр с белой плесенью? И что-нибудь из бургунских сортов винограда больше нравится группа пина. Возможно, для глубины достаточно высококислотного шардоне еще не дорос. Поэтому думаю, пино-нуар или пино-блан. И где вы все это распиваете? В Гаграх, на ближней даче. Боюсь уточнить, где дальняя. Дальняя в сухуме. Из плюсов там климат, экология, отсутствие налогов и низкие цены на электричество. Отопление зимой. И близость. Мало куда из теплых мест можно слететь просто на субботу воскресенья в нынешних условиях. Звучит заманчиво. О, да. Прекрасный климат, замечательная экология, прекрасная природа, просто очень красивый заповедник. В Монако примерно такой же климат – такая же полоска суши между морем и горами. Я явно представила себе эту красивую полоску суши между морем и горами. Иногда мужчины умеют вдохновлять».